Голубь-историк Задумал голубь быть историком зверей. Направду много ли затей? Сходил к бобру в архив, спросил того другого, кто с беспристрастием короче всех знаком, кто честностью живет. Так дело и с концом, и бытопись у голубя готова. Да что за бытопись? В ней лезьте ни не полслова. Ногая истина везде сияла, как бриллиант в прозрачнейшей воде. Дела больших зверей и маленьких зверишек, Начав от льва и до мартышек, С возможной верностью наш голубь описал И в свет историю, как водится, издал. Все, все ее читали, Все голуби до смерти восхваляли в глаза. а за глаза пошел иначе толк а злился первый волк историк всех волков до крайности обидел кто волки чудеса из вас такие видел чтобы я мясо ел а кто промолвил тигр вздымая страшно брови кто зверей усмотрел чтобы я охотник был до крови а кто пристал и крот Захочет на меня всклепать, Что будто бы низги не вижу я. А кто, рыча, осел к словам крота прибавил? Кто скажет, чтобы я на дурака был схож? Вот ложь-то так уж ложь. Представьте, и осла он даже обесславил. Чего клеветнику на ум не прибрело? Таща лисица закрыло Историка зверям сказала. Вот он. Я с ним на суд суд праведный предстала. Скажите, кто и где слыхал такую небылицу, чтоб смирный рот лисиц кур ночью воровал? Видали ли хоть одну лисицу в курятнике, когда? Не видовали никогда, и тигры, и волк, и крот со слом ей отвечали. Смерть голубил гуну. сейчас злодей умрет! Сим словом бросились к нему, и звери скот по перышку бедняжку растерзали. Диковинкль везде за правду погибали.